Действительно, незамеченная никем Альба уже спустилась до половины лестницы и, только услышав слова Ларисы, остановилась, в смущении переводя взгляд с Ларисы на Новикова. Тот сделал едва заметный для окружающих успокаивающий жест. «Ты правильно улавливаешь мою мысль», — кивнул Берестин, как ни в чем не бывало. «Андрей настолько глубоко ввел ее в курс наших дел, что она уже почти своя». «Садитесь, Альба», — указал Алексей на кресло. «Если вы дочитали до конца новиковские мемуары, мы вас мало чем можем удивить». «Пусть так», — кивнул Левашов, имея в виду поставленную Берестиным альтернативу. «Думаешь, третьего не дано?» «Я не вижу. Если мы остаемся здесь, наше участие в местной общественной жизни — только вопрос времени». Все они уже знали о сражении Берестина с аборигенами и о находке Левашова и успели познакомиться с Сехметом, так что ход мыслей Берестина, в принципе, был понятен. «Альба», — повернулся Берестин к девушке, — «вы говорили, что изучали лингвистику. Вы в состоянии разобраться в местном языке? Не нравится мне, что военнопленный нас понимает, а мы его нет». «Не могу обещать», — честно призналась Альба. «Без соответствующих...» — она замялась, подбирая слово, которое было бы понятно людям далекого с ее точки зрения прошлого. А «Без таких машин, которые помогают совершать логические операции...» Все рассмеялись. «Говори проще, Альба», — посоветовал Новиков. «Компьютер это у нас называется». «Да, именно так. Нужны компьютеры...» лингвистические программы, а так она развела руками. «И на том спасибо!» — кивнул Берестин. «Жаль, конечно, придется из Сехмета переводчика готовить». «Постой, дорогой!» — Шульгин отложил книгу. «Выходит, ты все решил, а мы тут так, заболвана!» «Отнюдь!» — качнул головой Берестин. «Я просто обозначил свою позицию. А дальше думайте!» Заранее согласен с любым решением общества. Только мы все как гонщики по вертикальной стене. Тормозить нельзя. Тормозить нельзя, а газок потихоньку сбросить и вниз на твердую землю, — сказал Левашов. — И где ж ты ее теперь найдешь, твердую? — Мужики, а вам не надоело? — спросила вдруг Лариса. — Слушаю вас, и тоскливо делается. — Что делать? Куда бежать? — Хоть бы женщин постеснялись. «Пойдем, Альба, на кухне мне поможешь?» И вышла презрительно вскинув голову, почти силой утянув за руку растерявшуюся девушку. «Вот вам, господа офицеры!» — покусывая губу, — сказал после паузы Шульгин. «Да рассуждались. Нет, чтобы, как гусарам положено, водку пить да девочек развлекать. На рефлексии вас тянет. «Правильно Лариска врезала. Я тут кое-кого с Одиссеем сравнивал, так тот всегда знал, что делать». ну конечно, я про то и говорил», — начал Берестин и внезапно швырнул из-за спины в голову Шульгина тяжелый, как кирпич, том военно-морского справочника Джена. Сашка выбросил руку и перехватил книгу в полете. «Молодец, форму держишь». Алексей соскочил со стола, на краю которого сидел боком. «А если действительно без трепа, так надо ехать туда, к ним. Хоть посмотрим, как настоящие инопланетяне у себя дома живут. И предлагаю, кто еще станет нытье разводить, высылать без права переписки. В обществе, тем более дамском, разговоры вести бодрые, а поступки совершать отважные». А главное, при гостях тему аборигенов больше не поднимать. И вообще, пускай Олег с Воронцовым свяжется и отправить их деликатно через пару дней на землю. Не хочу, чтобы они видели то, что здесь может произойти. И Ларису туда же с ними. А наше дело солдатское.